Номер 15. Марсиане, ау! Есть ли жизнь на Марсе? Марс считается самой перспективной планетой в смысле существования на ней жизни. Конечно, никаких марсиан с лысыми черепами и огромными глазами там нет, но ученые надеются обнаружить признаки простейших форм жизни. В XIX веке считалось, что на Марсе есть система каналов, созданная древней цивилизацией. Но на снимках, сделанных космическими аппаратами, исследователи никаких каналов не обнаружили. Тем не менее, теория существования жизни на Марсе в далеком прошлом, когда условия на планете были более благоприятными, не потеряла своей актуальности. Ученые по сей день исследуют пробы марсианского грунта, его атмосферу, магнитные поля и так далее. Некоторые факты дают им возможность предполагать наличие на планете органической материи. В середине 1990-х годов в руки ученых попал метеорит, прилетевший на Землю с Марса. Детальное исследование позволило обнаружить в нем очень мелкие минеральные структуры которые можно было бы принять за остатки древних микроорганизмов. Мнения исследователей разделились. Одни считали, что это свидетельство существования каких-то форм жизни, обитавших на Красной планете в древности. Другие приводили убедительные доказательства того, что это ошибка. Сегодня Марс исследуют прекрасно оснащенные космические аппараты, сделавшие множество удивительных открытий. Прямых доказательств наличия каких бы то ни было форм жизни пока не обнаружено, но найдено множество фактов, которые можно интерпретировать в пользу этой гипотезы. Алексей Толстой говорил, «Через несколько лет путешествие на Марс будет не более сложно, чем перелет из Москвы в Берлин».